Храм предков на горе Будды. Зумяо Темпле Фошань, Храм предков в городе Фошань, в переводе Гора Будды, одна из древнейших построек в провинции Гуандун. Первый вариант был построен местными жителями в эпоху правления императора Юань Фэн из династии Сун, одна тысяча семьдесят одна тысяча восемьдесят пятый года. Изначальным его предназначением являлось поклонение духам предков. В конце правления династии Юань храм подвергся разрушению, восстановили его только в эпоху Мин, поскольку император этой династии Чжу Юаньчжан придерживался учения Дао и проводил в стенах храма ритуалы поклонения даосскому богу северному императору Джэнь У Сюань Тянь Шанди то и храм стал считаться даосским. Храм расположен на улице Цзумяо. Сегодня Фошань – пригород Гуанчжоу, который издавна славится изделиями из глины и металла, а в наши дни – мебельными предприятиями. Прежде всего следует обратить внимание на внешний вид постройки. В отличие от большинства других аналогичных строений, у цзумяо темпле Фошан отсутствует традиционная изогнутая крыша. Многие элементы храмового декора посвящены уже упомянутому сюань тянь Во внутреннем дворе есть пруд дзинсян а в нем гранитная скульптура черной черепахи, на панцире которой пристроилась змея. Черепаха и змея символизируют духов, верных слуг императора. Напротив главного зала, выстроенного в 1449 году, Храмовая сцена Ваньфу, возведенная в 1658 году. Во время празднеств в честь Северного императора здесь проходят представления. Особый интерес представляет технология строительства Зюмиао Темпле Фошан. В ходе постройки не было использовано ни одного гвоздя. Верхняя часть здания стоит на кронштейнах, замаскированных под элементы декора, напоминающие хвосты ласточек и голубей. Они изготовлены из гуаньдунской древесины твердых пород, способной не только выдерживать значительные нагрузки, но и противостоять сырости. Кровля покрыта цветной черепицей шивань. Внутреннее убранство храма предков поражает роскошью. Здесь и расписная керамика, и резной кирпич, и каменные барельефы, и глиняные и бронзовые скульптуры, и треножники из железа и бронзы, и деревянные изделия, покрытые позолотой. В храме много изображений различных богов и слуг Северного Императора. В самой древней части храма, Дворце Пурпурных Облаков, 1372 год, находится бронзовая статуя самого Северного Императора, воздвигнутая в 1452 году. Его черная борода, Символизирует мудрость и сверхъестественные способности. Вокруг статуи божеств рангом поменьше. На храмовой территории, площадь которой составляет три тысячи пятьсот квадратных километров, расположены также залы славы знаменитых мастеров боевого искусства кунфу Хуана Фэйхуна и Ипмана и муниципальный музей города Фошань с одна тысяча девятьсот сорок девятого года. Все в китайской культуре взаимосвязано. Храмы на костях Каким бы диким это ни казалось, в истории мировой архитектуры, в частности эпохи Средневековья и Возрождения, существует такой феномен, как костницы, сооружение из человеческих костей самое известное из них седлецкий костел в чехии в районе города кутнага неподалеку от праги история его берет отсчет с одна тысяча сто сорок второго года когда в седлеце был основан цистерцианский монастырь в одна тысяча двести семьдесят восьмом году аббат по имени генрих привез из паломничества на голгофу немного святой земли и рассыпал ее на кладбище своего аббатства. С тех пор кладбище стало очень популярным. В 1318 году, во время эпидемии чумы, там было захоронено около 30 тысяч человек. Немало захоронений появилось и в начале 15 века в ходе гусицких войн. Около 1400 года На территории аббатства построили готическую часовню с усыпальницей. Через какое-то время на кладбище уже не осталось места для захоронений, поэтому придумали такую схему. Если кто-то умирал, старые могилы раскапывали, извлекали оттуда скелеты и складывали в пирамиды внутри часовни, а останки новоиспеченных покойников зарывали в землю. В 1784 году Монастырь закрыли, а участок с часовней купила семья Шварценбергов. В 1870 году владельцы решили отреставрировать храм. Работы поручили резчику по дереву Франтише Куринту, которому пришло в голову отделить кости скелетов от останков плоти, отбелить их и использовать в качестве материала для декора интерьеров костела. Сегодня стены Седлицкой часовни украшены человеческими костями и черепами. Под потолком висят гирлянды из них же. Здесь же можно увидеть герб заказчиков, шварценбергов, люстры, рюмки, огромные вазоны, а также всякие мелочи, изготовленные из человеческих останков. В каждом из четырех углов груда костей, сложенных в виде колокола. На стене справа от входа Красуется оставленный автором автограф, тоже выложенный из костей. Считается, что на убранство храма ушли останки от сорока тысяч до пятидесяти тысяч человек. Еще одна знаменитая косница — часовня в португальском городе Эвора в церкви святого Франциска. Построена она была между 1460 и 1510 годами. В качестве строительного материала для внутренних стен и поддерживающих потолочную арку колонн были использованы останки 5000 покойников с местных кладбищ. Как они сюда попали? В конце 1400-х, когда строился город Эвора, представители Лиссабонской знати начали скупать в этой местности участки земли, в том числе и те, где располагались старинные захоронения. Обеспокоенные монахи-францисканцы принялись раскапывать сохранившиеся могилы, чтобы уберечь останки от вандализма. Над входом надпись «Здесь наши кости, ожидающие ваших». Традиционный алтарь со статуей Иисуса соседствует со скелетами мужчины и маленького мальчика, висящими на боковой стене. На них еще сохранились остатки кожи и лоскутья одежды, Легенда гласит, что отец и сын были прокляты своей женой и матерью, муж жестоко избивал женщину, а ребенок якобы не проявлял должного уважения. В конце концов, мужчина забил жену до смерти, но та успела произнести слова проклятия, объявив, что скоро они последуют за ней, однако даже в аду им не найдется места. Действительно, вскоре отец с сыном тоже скончались, но их не смогли похоронить, поскольку земля на кладбище стала твердой, как скала. И тогда монахи решили выставить оба скелета на показ в часовне в назидательных целях. Интересно, что у входа в часовню постоянно лежат отрезанные женские волосы. Есть такое поверье, что если невеста после помолвки обрежет себе волосы и положит у входа в часовню, то ее замужество будет счастливым. В 1816 году возникла угроза уничтожения старого монастырского кладбища в районе морского курорта Фаро, также Португалия. В связи с этим монахи выкопали из могил 1250 скелетов и построили из них часовню в саду за церковью Кармо. Все ее элементы, включая алтарь, полностью изготовлены из черепов и костей, а пол – из могильных плит под которыми также покоятся останки людей. Разумеется, косница — это не просто чья-то прихоть или религиозно-культурный эпатаж. В данном феномене заложен глубокий смысл, таким образом подчеркивается контраст между бренной земной жизнью и вечной небесной. каменные ребусы Нотр-Дам-де-Пари. Огромная каменная симфония, колоссальное творение и человека, и народа. Чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемого гением художника. Писал знаменитый французский писатель Виктор Гюго. 1802 1885 года, о соборе Парижской Богоматери. Он же именует это каменное сооружение творением Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер, разнообразие и вечность. Что же такого особенного в этом соборе? Бурная история Нотр-Дама. Нотр-Дам-де-Пари, таково его традиционное французское название – находится в западной части острова Сите, неподалеку от Лувра. Общая высота его составляет 35 метров, длина – 130 метров, ширина – 48 метров, высота колоколен – 69 метров. Здание способно свободно вместить 9000 человек. Собор состоит из трех ярусов, расположенных один над другим. Одной из основных его достопримечательностей – является галерея царей, статуи которой представляют правителей древней иудеи. Насмешливо смотрят на туристов и паломников зловещие фигуры горгулий и химер. Сияют цветными стеклами витражи. Кроме того, в соборе хранится одна из величайших христианских реликвий терновый венец Иисуса Христа. В 1238 году выкупленный королем Людовиком Святым у византийского императора. Нотр-Дам был возведен на месте базилики святого Стефана, первой христианской церкви Парижа, а та, в свою очередь, была построена на месте храма Юпитера, воздвигнутого некогда древними галлами и римлянами. В 1711 году рабочие, которым поручили вытесать в стене гробницу, обнаружили с полдюжины каменных барельефов, изображавших античных богов с выбитыми на них текстами по латыни. Исследователи предполагают, чтобы рельефы украшали некогда алтарь Юпитера. Любопытно, что по всей Европе храмы нередко строились на месте языческих святилищ. Видимо, люди чувствовали особую ауру этих мест, и та притягивала их к себе. В 1163 году папа римский Александр III благословил парижского архиепископа Мориса де Сюли на строительство собора. К тому времени две главные христианские церкви в Париже были практически разрушены и не подлежали восстановлению. Против строительства резко выступил один из епископов, впоследствии вошедший в историю под именем святого Бернара. Он заявил, что работы слишком дорого обойдутся казне, тогда как в стране царит голод. Но папа не послушал его, и, как гласит легенда, сам заложил первый камень в основание будущего собора. Грандиозный храм строился в течение почти двух столетий. Наибольший вклад в его возведение внесли два архитектора Жан де Шель, который вел работы с 1250 по 1265 года, и гений готики Пьер де Монтрей придавший сооружению окончательный облик. Последний скончался в 1267 году. К 1250 году строительство было фактически завершено. К 1315 году мастера закончили внутреннюю отделку, а в 1345 году здание, говоря современным языком, сдали в эксплуатацию. Под сводами собора свершилось множество исторических событий, включая коронации и бракосочетания августейших особ и похороны национальных героев. Первое массовое мероприятие состоялось здесь в 1302 году. Это была Ассамблея Генеральных Штатов, так назывался тогда французский парламент. Многие знаменитости оставили свой след в истории Нотр-Дама. Так на одной из стен выбил слова молитвы студент, будущий крупный поэт Франсуа Вийон. Собору Парижской Богоматери посвящал свои сонеты принц Карл Орлеанский, томившийся в английском плену. Здесь отслужил благодарственный молебен после коронации в Реймсе король Карл VII и венчались Генрих IV с сестрой французского короля Маргаритой, известной как Королева Марго. При этом невеста-католичка стояла перед алтарем, а жених Гугенот на паперте. В конце семнадцатого века в царствование короля Людовика XIV для собора настали не лучшие времена. Гробницы и цветные витражи были разрушены. А во время Французской революции Якобинский конвент и вовсе планировал стереть здание с лица земли, как твердыню мракобесия. В конце концов, революционное правительство объявило, что если парижане хотят сохранить Нотр-Дам, то они должны собрать крупную сумму денег на нужды революции. Деньги были собраны, и Многострадальный собор превратился в Храм Разума, своего рода памятник революции. В июле 1793 года конвент все же принял карательные меры. По распоряжению Робеспьера у статуи иудейских царей снесли головы, почему-то якобинцы перепутали их с французскими монархами. Колокола перелили на пушки для всемирной революции, а свинцовые гробы, в которых были захоронены священнослужители, на пули и картечь. В храме устроили винный склад. После термидорианского переворота собор вернули в лоно церкви но он пребывал в весьма плачевном состоянии. Кстати, в 1978 году в подвалах французского банка внешней торговли были найдены обломки уничтоженных статуй, в том числе головы царей. Видимо, во время революции кто-то все же умудрился вывести их и спрятать. Теперь ими можно полюбоваться в музее Клюни. Публикация в 1831 году романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вызвала новую волну интереса к Нотр-Даму как национальному достоянию. В 1832 году Палатой депутатов была создана комиссия по реставрации собора. Проект возглавил молодой архитектор Эжен Виолелли Дюк. Работы длились с 1841 года По 1864 года реставраторы отлили заново статуи царей, металлический шпиль с кружевным рисунком. А одной из скульптур, изображающей апостола Фому, придали черты самого архитектора Виолеле Дюка. По его же инициативе на верхней площадке собора у подножия башен установили статуи химер. Помимо этого были снесены постройки, примыкавшие к храму. Так образовалась площадь перед собором в ее современном виде. Справочник оккультизма Виктор Гюго, прославивший Нотр-Дам на века, назвал его наиболее удовлетворительным кратким справочником оккультизма. Издавно ходили предания о том, что в каменных узорах и орнаментах здания скрыт рецепт философского камня. Алхимик Фулканелли в книге «Тайны готических соборов» 1926 год пишет, если подталкиваемые любопытством или просто ради праздной прогулки погожим летним днем вы подниметесь по витой лестнице, ведущей к верхним этажам собора, пройдитесь затем неторопливо по узкому коридору галереи второго яруса. Дойдя до угла, образуемого колонной северного свода, вы увидите посередине вереницы химер удивительный барельеф старца, высеченный из камня. Это он, алхимик Нотр-Дам. В позднем средневековье Нотр-Дам действительно являлся местом алхимических сборищ. Встречи проходили у правого входа, двери святой Анны. По традиции старший алхимик надевал фригийский колпак и указывал своему младшему товарищу Путь к статуе алхимика на галерее второго яруса. Каково было настоящее имя алхимика, нам неведомо. Но, согласно легенде, ему удалось-таки открыть секрет философского камня. Однако, какое отношение имеет наш собор к магическим учениям? Это долгая история. Архитектуру традиционно соотносили с герметикой. Каждый ее элемент с тем или иным оккультным символом именно оккультным, а не религиозным, наряду с христианской церковью, существовали тайные общества еретиков. Были вольные каменщики, франкмасоны, было общество плотников, мастеров стропил. Все они проповедовали те или иные эзотерические идеи и пытались зашифровать их в каменной книге Нотр-Дама. Так, если обратить внимание на якобы религиозные сюжеты витражей, то можно обнаружить, что они далеки от христианской традиции. На центральном из них розе Дева Мария облачена в красный плащ, из-под которого виднеется зеленое одеяние, тогда как традиционно она одета в голубое. В то же время у масонов помещение в храме, которое служит для ритуалов посвящения в 15 степень кавалера Востока и меча, разделено на красную и зеленую половины случайность русский философ мистик п д успенский одна тысяча восемьсот семьдесят восьмой одна тысяча девятьсот сорок седьмой года ученик знаменитого георгия гурджиева в книге новая модель вселенной одна тысяча девятьсот тридцатый год сообщает в каждой так называемой школе каменщиков где преподавались все науки необходимые для архитектора существовала и внутренняя школа, где объяснялось истинное значение религиозных аллегорий и символов, где изучалась эзотерическая философия или наука об отношениях между богом, человеком и вселенной, то есть магия, а ведь за одну только мысль об этом людей отправляли на дыбу и сжигали на кострах. Химеры и другие фигуры Нотр-Дама передают нам психологические идеи его строителей, главным образом, идею сложного характера души. Эти фигуры представляют собой душу Нотр-Дама, его различные «я», задумчивые, меланхоличные, наблюдающие, насмешливые, злобные, погруженные в себя, что-то пожирающее, напряженно вглядывающиеся в невидимую для нас даль. Как это делает, например, Женщина в головном уборе монахини, которую видно над капителями колонн небольшой башенке, высоко на южной стороне собора. Химеры и все фигуры Нотр-Дама обладают удивительным свойством. Около них нельзя рисовать, писать или фотографировать. Рядом с ними люди кажутся мертвыми, невыразительными каменными изваяниями. По мнению исследователей, В каменных скрижалях Нотр-Дама зашифрованы и разнообразные знания, накопленные человечеством по математике, биологии, астрономии, астрологии. Так, галерея царей состоит из 28 скульптур, тогда как, согласно библейским мифам, в Иудее было всего 18 или 19 властителей. Откуда же взялись лишние? Возможно, это не что иное, как астрономический шифр, Число фигур соответствует количеству дней в лунном месяце. Над входом и на левой двери, дверь Девы Марии, начертаны зодиакальные знаки. Цикл начинается отнюдь не со знака овна в соответствии с западной астрологической традицией, а со знака рыб, что соответствует традициям индийской астрологии. В индуизме рыбы — символ связи индивидуальной души с душой мира, У древнегреческих орфиков это знак богини Афродиты, у римлян — Венеры, а у египтян — Изиды. Однако каменные шифры — не единственная тайна Нотр-Дам-де-Пари. Перед входной решеткой в брусчатку вмонтирована круглая бронзовая дощечка с надписью «нулевой километр». Отсюда исчисляются расстояния до любой точки Франции. Но есть версия, что это не просто условная точка отсчета, а точка зеро, с которой начинал строиться город. Именно здесь расположен сакральный энергетический центр Парижа. По поверью, если встать на табличку и загадать желание, оно обязательно сбудется. Пожар в соборе. 15 апреля 2019 года стало роковым днем для Нотр-Дама. В здании началось возгорание, которое удалось потушить только на следующий день. В результате обрушился шпиль XIX века, каркас которого состоял из 500 тонн древесины, покрытых двумя стами пятью десятью тоннами свинцовых пластин. От высокой температуры свинец расплавился и частично испарился. Также была уничтожена деревянная часть кровли, сооруженная в XII-XIII столетиях, повреждено убранство внутренних помещений, включая некоторые висевшие там картины. И все же ущерб от пожара оказался не так велик, как можно было бы этого ожидать. На момент возгорания в здании шла реконструкция. 16 медных статуй, окружавших основание шпиля, за несколько дней до этого были отправлены на реставрацию. В целости и сохранности остались две башни собора. Средневековые витражи и розетки, орган внутри собора хоть и не пострадал от огня, но очутился в нерабочем состоянии, поскольку при тушении пожара в него попала вода. Общественность очень порадовал тот факт, что главные хранившиеся в соборе реликвии, крест и терновый венец Иисуса – В 1238 году, выкупленный королем Людовиком святым у византийского императора, чудом не пострадали. Сейчас Нотр-Дам пытаются восстановить. По разным оценкам, процесс полного восстановления займет от 5 до 20 лет. Чудеса Шартерского собора Не менее удивительна и загадочна история другого Нотр-Дама, расположенного в старинном городе Шартр, что в 90 километрах к юго-западу от столицы Франции. История Шартра восходит к середине первого тысячелетия. Легенда о строительстве в этом городе первой католической церкви тесно связаны с появлением знаменитой христианской реликвии покрова Богоматери. Как гласит предание, Именно в эту скромную плащаницу была облачена Дева Мария в момент рождения Христа. Городской кафедральный собор был заложен на месте древнего святилища друидов. Каменное сооружение выглядело как большой ящик, накрытый плоской плитой. В наши дни такие постройки называют дольменами. Согласно древним кельтским поверьям, каждый входящий внутрь святилища попадал под воздействие природных сил земли, и обретал новую жизнь. В культовый комплекс входили также находившиеся неподалеку каменный колодец и могильник. Считалось, что от этого места исходит священная энергия. Именно в Шартре была открыта школа, где гальские и британские жрецы-друиды обучали адептов-новичков магическому искусству. Возможно, наслушавшись о необычных свойствах этого места, Католики, начиная с 350 -го года, строили тут свои храмы. Однако все постройки неизменно уничтожались пожарами. Наконец, здесь был построен собор во славу Пресвятой Девы или Божественной Дамы, Нотр-Дам. Царствовавший в то время король Карл Лысый преподнес храму в качестве пожертвования уже упомянутую драгоценную реликвию Покров Богородицы. Первое чудо – Произошло в 911 году, когда Шартр осадили норманны. Епископ Жантельм, надеясь на заступничество Девы Марии, вывесил покров на городской стене. Это, как свидетельствует хроника, немедленно обратило врагов в бегство. В 1194 году Шартерский собор был, как и несколько его предшественников, уничтожен огнем. Однако вновь приключилось чудо. Ларец, в котором хранился покров Богоматери, остался цел и невредим. Его успели спрятать в подземной часовне. К 1220 году собор, от которого остался лишь западный фасад, отстроили заново. Он получил новое название Нотр-Дам-де-Шартр. В 1260 году храм был освящен в присутствии короля Людовика IX. Сегодня Шартерский собор представляет собой величественное сооружение в готическом стиле. Он сложен из гранитного песчаника, каменные блоки достигают 2-3 метра в длину и 1 метр в высоту. Внутри и снаружи здания насчитывается в общей сложности около десяти тысяч скульптурных изображений из камня и стекла. В основном на христианскую тематику. Практически все витражи средневековых европейских храмов являются подражаниями знаменитым витражам Шартерского собора. Их общая площадь составляет 2000 квадратных метров. Самый известный витраж носит название Notre-Dame de la belle «Богородица из красивого стекла». Вот что написал об этих произведениях искусства Жан Виет. «Когда солнце горячо, плиты пола и поверхность столбов Покрываются огненными ультрамариновыми и цвета граната пятнами, растушеванными на зернистой поверхности камня, как от прикосновения пастели. В серую погоду вся церковь наполняется голубоватыми мерцаниями, придающими большую глубину перспективе, сводом больше таинственности. А о чудесной истории, хранившейся в соборе статуэтки Черной Мадонны, вы уже могли прослушать выше.